Богу огня снова ему сопутствовать. Локи, который любил всякие приключения, не меньше самого Тора, охотно согласился, и оба аса, усевшись в колесницу Бога Грома, отправились в путь. Боги ехали целый день. Наконец, когда солнце уже спряталось за горами, они увидели в поле одиноко стоявшую хижину и решили в ней остановиться. В хижине жил бедный крестьянин и гид со своей женой, сыном Тиальфи и дочерью Резквой.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 «А ведь кость вкуснее всего», – тихо шепнул Локи на ухо Тиальфи, прежде чем последовать за своим спутником. Слова коварного бога не пропали даром. И в то время, как сам Игилл, его жена и дочь точно выполнили приказание Тора, Тиальфи, которому захотелось полакомиться костным мозгом, расщепил одну из костей своим ножом. Утром, проснувшись, Тор первым делом подошел к козлиным шкурам и дотронулся до них своим молотом.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 От его могучего храпа тряслась земля. Тор сейчас же надел волшебный пояс, увеличивающий вдвоем его силу, и уже готовился метнуть в великана молот, но в это время тот проснулся и встал на ноги. Он был так огромен и страшен, что Тор впервые не решился пустить в ход свое грозное оружие, а только спросил великана, как его зовут. «Меня зовут Скремир», — отвечал тот. «А о твоем имени мне не нужно и спрашивать». «Ты, конечно, Тор, да постой, куда же делась моя рукавица?» Он нагнулся, и Тор увидел, что та хижина, в которой они провели ночь, была огромной рукавица, а небольшая пристройка, в которой они позднее спрятались, ее большой палец. «Куда ты направляешься, Тор?» — спросил его скримир. «Я хочу побывать в королевстве Утгард», — отвечал бог грома. «В таком случае давайте позавтракаем», — сказал великан.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 «Сидят птицы!» Только что целый сучок упал мне на голову. «Эй, Тор, пора вставать!» Уже совсем расцвело. С этими словами скримир поднялся, развязал свою котомку и достал из нее котомку Тора отдал ее остолбеневшему от удивления богу грома. «Давайте завтракать!» — сказал он. «А затем скорее в путь!» Путешественники растерянно переглядывались, принялись за еду и поели за два дня сразу.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 Около него самого много великанов, и все они с изумлением смотрели на пришельцев. «Привет тебе, Тор!» – медленно проговорил Утгардалоки. «Я рад видеть тебя и твоих спутников, но знаешь ли ты, что по нашему закону здесь имеет право быть только те, кто проявил себя в каком-нибудь деле или искусстве и занял в нем первое место? Чем же можете похвалиться вы все?» в стране асов?»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 Локи и Логи сели друг против друга и по знаку короля Утгарда начали есть. Уже через несколько минут они встретились как раз в середине корыта, но Локи съел только мясо, тогда как Логи сожрал и мясо, и кости, да еще половин корыт в придачу. Поэтому он был объявлен победителем. «И очень быстро едят боги», — с насмешкой сказал Утгарда Локи. «Ну а что может делать этот юноша, которого, кажется, зовут...»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 и приказал ему бежать на перегонки с Тиальфи. Затем Удгардолоки махнул рукой, и бегуны устремились вперед. Тиальфи бежал очень быстро, но Гуги все же сумел обогнать его на один шаг. «Попробуем еще», — сказал Удгардолоки. Тиальфи и Гуги побежали снова, но на этот раз Тиальфи отстал от своего спутника уже на расстоянии полет стрелы. Третья попытка была для Тиальфи еще более неудачной. Он не пробежал и половину пути, как его противник был уже у цели. «Видно, что у вас бегают так же, как и едят», — усмехнул суд Гордолоки. «Ну а ты, Тор, что ты умеешь делать?» «Среди асов утверждают, что никто не может пить так, как я», — отвечал Тор. «А вот это искусство, так искусство», — воскликнул Гордолоки. «Что ж, пойдем назад в замок, там ты покажешь, как пьют в Асгарде». Все вернулись обратно в зал. Утгардалоки отдал приказ своему виночерпию и тот поднес в Тору длинный узкий рог до краев, наполненный водой. — Слушай, Тор, — сказал Утгардалоки, некоторые из нас осушают этот рог в один прием, а большинство — в два. Только слабые люди Утгарда выпивают мой рог в три приема. Но ты, конечно, осушишь его сразу, хотя рог и был очень длинен.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 Я думаю, что ты сам видишь, что у нас пьют не так, как в Асгарде. Скажи-ка лучше, что ты еще умеешь делать? Я бы охотно показал вам свою силу, проворчал Тор. Пожалуйста, отвечал удгардалоки от Молодые люди моей страны обычно пробуют свою силу, поднимая мою кошку. Конечно, это забавно для взрослых. Но после того, как ты плохо пил, я боюсь, что она будет тебе не под силу.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 Чем больше старался Тор, тем крепче становилась старуха. Внезапно она сделала ему подножку, и, не ожидавши этого, Бог Грома упал на дно колено. Тут Гордолоки, казалось, был очень удивлен. Однако он ничем не выдал этого и, обращаясь к Богу Грому, сказал. «Ну, Тор, теперь ты сам видишь, что тебе незачем мериться с нами силы, и ты не можешь оставаться дольше в моем замке».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 — Вас мне понравилось, — отвечал Тор, — но не могу сказать, чтобы я был доволен своим пребыванием в вашей стране. Еще ни одно мое путешествие не кончалось так бесславно. — А я, Тор, даже не подозревал, что ты так могуч, — улыбаясь сказал Двердолоки. — А то бы не видать тебе моего замка. Теперь, когда вы из него уже вышли, я могу тебе открыть, что ты с самого начала был обманут.